По Джеффу вздыхал десяток девиц. Одной из страстных поклонниц Джеффа, как сообщила в интервью на NBC одна из ее подруг, была и Лора Вулфорд. Не только мастерство игры на двенадцатиструнной струнной гитаре объясняло, почему Джефф был назван талантливым и великолепным. Мигель, вероятно, уверявший себя в том, что своей непопулярностью обязан уму, или испанскому происхождению, чему угодно, только немалому росту и полноте, плюхнулся на один из голубых матов и с преувеличенной серьезностью погрузился в потрепанный томик Алана Блума «Духовный кризис в Америке». Грир, считавшая, что изгои должны нравиться друг другу, типичная ошибка всех отщепенцев, пыталась вовлечь его в дискуссию о вторжении НАТО в Косово. Дана Рока появилась в 15.35. «Подтянитесь, друзья!» — пошутила она. «Зиги очень драматично, но здесь не балетный класс. Может, займемся делом?» «Очень приятное событие. Но все же мой рабочий день закончился, и я хотела бы вернуться домой до шоу «Леттермана». В этот момент работник кафетерия вкатил тележку с завернутыми в целлофан сандвичами. — Куда поставить, мадам? — спросил он. — Мистер Бивонс распорядился. — Как дон заботлив! — воскликнула Рокко. — Ну, кто-то действительно позаботился и должна отметить, что сандвичи были отличным штрихом. подтверждающим достоверность мероприятия. Однако Кевин, пожалуй, перестарался. Этот жест стоил ему случайных издержек. «Мадам, моя смена уже закончилась. Не возражаете, если я покидаю мяч в дальнем конце? Я вам не помешаю. У меня дома нет баскетбольного щита. Я был бы вам очень благодарен». Рока, наверное, колебалась?» Шум мог отвлечь внимание, но работник был черным. Кевин, должно быть, рвал на себе волосы, хотя к тому времени, пятнадцать-сорок, пожалуй, больше боялся, что шоу сорвется. Его вечеринка была рассчитана на десятерых, а явились лишь девять приглашенных, да еще этот незваный гость. Операция не предусматривала опозданий, и Кевин наверняка отчаянно перерабатывал свой план с учетом медлительности Джошуа Лукронски. «Какая гадость!» — сказала Лора, передавая по кругу блюдо. «Булка с индейкой, бесполезные калории!» «Во-первых, я хочу поздравить вас всех с присуждением этой особой премии», — начала Рока. «Отлично!» Двери из вестибюля распахнулись. «Присоединяюсь!» Думаю, Кевин никогда не был так счастлив появлению надоедливого Джошуа Лукронски. Когда собравшиеся расступились, освобождая место Джошуа, Кевин незаметно соскользнул вниз по лестнице. Хотя он старался двигаться как можно тише, цепь чуть звякнула. и, наверное, он испытал благодарность к работнику кафетерия за стук меча. Вернувшись, он запер внутренние двери Алькова последним замком. Вуаля! Птички в клетке! Подумывал ли Кевин отказаться от своего замысла или просто наслаждался собой? Минут через пять он подкрался к перилам с заряженным арбалетом. хотя его теперь могли бы увидеть снизу. Приглашенные увлеклись планированием чествования себя, любимых, и глаз не поднимали. «Я могу произнести речь», — предложила Грир, «например, об упразднении должности федерального прокурора. Кеннет Стар воплощение зла. Может, что-нибудь более мирное?» — возразила Рока. «Ты же не хочешь оскорбить республиканцев?» «Почему нет?» Тихое шуршание. Всего лишь крохотные паузы между молнией и ударом грома. Напряженное мгновение тишины между... ч Стрелы, проткнувшей блузку от версачи Лоры Вулфорд и криками остальных учащихся. «О, Боже! Откуда?» Она вся истекает кровью. Ч! -ч, -ч, -ч. Не успев вскочить на ноги, Мигель получил стрелу в живот. Ч, -ч, Ч! Стрела вонзилась между лопатками склонившегося над Лорой Джеффа. Я могу только предполагать, что в те бесконечные часы, проведенные в нашем заднем дворе, Кевин мысленным взором Видел в центре мишени идеальный круг ткани от «Версачи». Первая стрела попала точно в сердце. Лора была мертва. «Он там, наверху!» — показал Денни. «Дети, вон отсюда! Бегом!» — приказала Рока, хотя и запоздала. Кто еще не был ранен, бросились к главному выходу. Но тот оказался запертым. А еще через пару мгновений жертвы поймут, что во всем спортзале нет ни единого квадратного фута, где можно спрятаться от стрел перегнувшегося через перила арбалетчика. «О, черт, как я не догадался!» — воскликнул Джошуа, поднимая глаза и одновременно дергая дверь раздевалки, в которую только что ломился Маус. кочедурян чщ Джефф Ривз колотил по главным дверям и звал на помощь. Стрела, торчавшая из его спины, дрожала. И тут сзади в его шею вонзилась еще одна стрела. Маус метнулся к выходу из мужской раздевалки. Двери чуть-чуть разошлись, но цепь выдержала его напор. Свонзившийся в ягодицу стрелой он заковылял к последнему выходу. начиная понимать, что эта стрела не смертельная, но он вполне успеет получить ту, последнюю. Дана Рока добралась до женской раздевалки, сгибаясь под тяжестью тела Лоры. Бесплодная, но отважная попытка, которую потом особо выделят в поминальной службе. Маус встретился с ней взглядом и отрицательно покачал головой. От двери к двери по кругу как тесто в миксере. Метались крики его одноклассников. Перекрывая их, Маус крикнул. «Двери заперты! Все двери заперты! Ищите укрытие!» Укрытие? Зал был пуст. Работник кафетерия, менее учащихся, осведомленный о массовых школьных убийствах, уже разобрался в ситуации и крался вдоль стен, словно нащупывая один из тех тайных выходов, без которых не обходится в детективных фильмах. Он двигался медленно, стараясь не привлекать к себе внимания, и в конце концов свернулся в комочек, держа баскетбольный мяч между стрелком и своей головой. Кевин, несомненно, разозленный даже малейшей преградой, пусть и неэффективный, выстрелил. Ч -ч -ч -ч -ч, стрела отскочила от мяча. Кевин крикнул учительнице, заталкивая Мауса в самый дальний от Алькова угол и прикрывая его своим телом. — Пожалуйста, прекрати! Пожалуйста, пожалуйста, прекрати! Эфебофобия! — отчетливо прошипел Кевин. Джошуа потом удивлялся, с какой странной отчетливостью прозвучало относительно тихо произнесенное слово среди криков и грохота. За все время только это и произнес Кевин, а потом прицелился в свою самую стойкую союзницу, в Гладстон-Хай, и пустил стрелу ей прямо между глаз. Когда она упала, Маус лишился единственной защиты, и хотя пытался пригнуться за ее телом, следующая стрела пронзила его легкая. Будет знать, как делиться компьютерными вирусами с дилетантами. на самом деле более увлеченными стрельбой из арбалета. Однако Джошуа по достоинству оценил идею Мауса. Он успел собрать все тонкие маты и пытался соорудить из них нечто вроде щита. Но получалось хуже, чем в кинофильмах. Уже две стрелы просвистели в паре дюймов от его головы. Пока Кевин целился в крепкие бедра, совита Вашингтона, Джошуа метнулся в угол к Маусу, соорудил там укрытие из матов, тел Даны Рока и Лоры Вулфорд, из тонущего, теряющего сознание Мауса Фергюсона, и оттуда, из-под руки Лоры, наблюдал за развязкой. Ему было страшно, он задыхался и от жары, и от тошнотворного запаха свежей крови. Презрев опасность, Грир, Уланова прошагала прямо к стене, под поручнями Алькова, и остановилась. По вертикали ее отделяли от злобного Купидона всего двадцать футов. Наконец она нашла человека ненавистнее, Кенната Стара. — Я тебя ненавижу, глупый подонок, — завизжала она. — Надеюсь, тебя поджарят, надеюсь, тебя накачают ядом, и я увижу, как ты подохнешь. «Быстрая перемена убеждений». Всего месяц назад она написала страстное эссе, осуждающее смертную казнь. Перегнувшись через перила, Кевин прострелил ей ступню. Стрела вонзилась в дерево и пригвоздила Грир к полу. Грир побледнела и попыталась выдернуть стрелу. Кевин прострелил ей вторую ступню. Он мог позволить себе позабавиться. У него оставалось еще 50 или 60 стрел. К этому времени еще один раненый подполз к дальней стене, где оба и плюхнулись на пол, как куклы вуду, проткнутые булавками, стараясь вернуться так, чтобы представлять минимальную цель. Но Зигги Рандолф, еще невредимый, расправив плечи, вышел в самый центр зала. Я остановился в балетной позиции, пятки вместе, носки врозь. Темноволосый, с тонкими чертами лица, он был очень красивым мальчиком, правда, несколько женственным. Я часто размышляла, является ли женственность гомосексуалистов врожденной или благоприобретенной? «Кочедурян!» Голос Зиги прозвенел над стонами и рыданиями. «Послушай меня!» Ты не должен это делать. Просто положи арбалет на пол и поговорим. Если мы сейчас вызовем медиков, многие выкрутятся. Здесь стоит напомнить, что после того, как Майкл Карнел расстрелял молящихся в Падюке, кентуки в 1997 году, религиозного старшеклассника школы Хит-Хай, сына священника с литературным именем Бен Стронг, прославляли по всей Америке за то, что он сумел уговорить преступника сложить оружие, подвергнув себя при этом смертельной опасности. Согласно легенде, Карнел выронил пистолет и упал. Благодаря общенациональному голоду по героям в событиях, которые иначе стали бы несмываемым национальным позором, эта история была общеизвестна. Стронг попал в «Таймс». Его интервьюировал Ларри Кинг. Вероятно, отвагу Зигги подстегнуло знакомство с этой притчей, а недавний опыт успешного выступления перед большой аудиторией укрепил в нем веру в свое ораторское мастерство. «Я понимаю, тебя что-то гложет, так?» Большинство жертв Кевина еще были живы и, наверное, жалели Зигги. Я уверен, у тебя болит душа, но это не выход. К несчастью для Зиги, достоверность гипнотизирующей тирады Бена Стронга «Майкл, брось оружие!» была опровергнута лишь весной 2000 года, когда иск родителей жертв против более полусотни людей — родителей, учителей, школьных администраторов, других подростков, соседей — Производители видеоигр «Судный день» и «Землетрясение» и продюсеров фильма «Дневники баскетболиста» рассматривался в окружном суде. Под присягой Стронг признался, что первоначальное сбивчивое изложение событий было приукрашено средствами массовой информации и начало жить собственной жизнью. Запутавшись во лжи, он с тех пор мучился угрызениями совести. Выяснилось, что Майкл Карнелл перестал стрелять и свалился еще до выступления нашего героя. Его капитуляция не имела никакого отношения ни к какому красноречивому мужественному воззванию. Он просто выдохся и выронил пистолет. Зиги отшатнулся. Надеюсь мое хладнокровное изложение событий, не говорит о моем бессердечии. Просто факты гораздо страшнее и ярче любой скорби. Я всего лишь передаю последовательность событий, восстановленную Нью-Суик. Однако я не притворяюсь, будто удивительным образом постигла образ мыслей Кевина еще одну чужую страну, которую менее всего хотела бы посетить». Впечатления Джошуа и Савита о нашем сыне отличаются от репортажей о подобных событиях. Например, колумбинские дети вели себя как маньяки, остекленевшие глаза, безумные ухмылки Кевина, наоборот, называли сосредоточенным и бесстрастным. Правда, он всегда выглядел таким на стрельбище. И не только на стрельбище, если хорошенько подумать. словно он сам становился стрелой, и в этом воплощении находил ощущение целеустремленности, коей так сильно не хватало его флегматичной натуре. Я очень много размышляла над тем фактом, что для большинства из нас существует непреодолимый барьер между безнравственными поступками в фантазиях и реальности. Это та прочная стальная стена, который разделяет нож и мое запястье, даже в самые мрачные моменты моей жизни. Так как же смог Кевин поднять арбалет, прицелиться в грудь Лоры и затем в реальности нажать на спусковой крючок? Я могу лишь предполагать, что он обнаружил нечто, что я не хочу даже представить, что никакого барьера нет. как мои заграничные путешествия или велосипедные замки и приглашения на школьных бланках, манипуляции с арбалетом можно разделить на серию простых последовательных действий. Возможно, нажать на спусковой крючок арбалета или пистолета не сверхъестественнее, чем потянуться за стаканом воды. Боюсь, оказывается, что перейти в невообразимое не сложнее, чем переступить порог обычной комнаты. И в этом, если хотите, весь фокус. Секрет. Как всегда, секрет в том, что никакого секрета нет. Может, Кевину даже хотелось похихикать? Хотя это не в его стиле. Колумбинские подростки хихикали. И как только выясняешь, что нет ничего, что могло бы тебя остановить, Что кажущийся непреодолимым барьер находится всего лишь в твоей голове, можно снова и снова переступать тот порог, делать выстрел за выстрелом, как будто жалкое ничтожество провело линию на ковре, которую ты не должен переступать, а ты дразнишь его, прыгая туда-сюда. После всего сказанного одно терзает меня больше всего. У меня нет метафор, которые помогли бы нам. Ничего удивительного в том, что никто не отозвался на крики, не пришел на помощь. Спортзал на отшибе. Задержавшиеся в школе впоследствии признались, что слышали вопли, но приняли их за отголоски спортивного матча, ведь звуков выстрелов не было. И самое очевидное объяснение. На рассказ ушло много времени, но бой не продолжалось не более десяти минут. Правда, если Кевин находился в каком-то измененном душевном состоянии, то гораздо больше тех десяти минут. Савита потерял сознание, что, вероятно, и спасло его, хотя Джошуа не шевелился. Его крепость из тел тряслась под ливнем стрел, часть которых, в конце концов, прикончила Мауса Фергюсона. Очередные выстрелы положили конец призывам о помощи и мучительным воплям у стены зала. Франклин. Кевин не спеша опустошал ведра до тех пор, пока обмякшие жертвы не стали похожими на семейство дикообразов. Но еще отвратительнее, чем эта омерзительная стрельба. Его жертвы уже нельзя было считать движущимися целями, Был ее финал. На удивление трудно убить человека из арбалета. Кевин знал это и поэтому выжидал. Когда, наконец, в 17.40 охранник, подергав двери и к своему разочарованию, наткнувшись на криптонит, заглянул в щелочку и увидел красное, Кевин ждал. Когда полицейские прибыли с огромными, но бесполезными кусачками, которые оставили нацепили лишь легкие вмятины, а потом отправились за электропилой. Кевин ждал, пока не визгом металла по металлу и фонтанами искр пилили цепи. Кевин ждал. На все это ушла куча времени. Кевин, закинув ноги на поручни алькова, спокойно ждал. тот долгий промежуток времени между последней стрелой и восемнадцатью, пятью, десятью, пятью, когда через двери вестибюля в зал ворвались полицейские, был одним из тех свободных периодов, про которые я еще в шесть лет говорила ему, что если скучно нечего делать, всегда можно почитать книжку. Лора Вулфорд и Дана Рока были убиты непосредственно стрелами. Зиги, Маус, Дэнни, Грир, Джефф, Мигель и работник кафетерия умерли от потери крови.